Только что кончилось венчание, не успели еще выйти из церкви, вдруг неожиданность. В церковь шумно ввалилась пьяная компания. Мурин со своими приятелями. Мурин, растрепанный и серый, как всегда, облапил Передонова и закричал. «От нас, брат, не скроешь! Такие приятели водой не разольешь, а он штукарь скрыл!» Слышались восклицания «злодей», «не позвал», «а мы тут как тут», «да, мы таки зазнали». Вновь прибывшие обнимали и поздравляли Передонова. Мурин говорил, «по пьяному делу заблудились немножко, а то бы мы к началу потрафили». Передонов хмуро смотрел и не отвечал на поздравления. Злоба и страх томили его». — Везде выследят, — тоскливо думал он. — Вы бы лбы перекрестили, — сказал он злобно. — А то, может быть, вы злоумышляете. Гости крестились, хохотали, кощунствовали. Особенно отличались молоденькие чиновнички. Диакон укоризненно унимал их. Среди гостей был один, с рыжими усами, молодой человек, которого даже и не знал Передонов. Необычайно похож на кота. Не их ли это кот обернулся человеком? Недаром этот молодой человек все фыркает, не забыл кошачьих ухваток. «Кто вам сказал?» — злобно спрашивала новых гостей Варвара. «Добрые люди, молодайка!» — отвечал Мурин. «А кто? Уж мы и позабыли!» Грушина вертелась и подмигивала. Новые гости посмеивались, но ее не выдали. Мурин говорил, «Уж как хошь, Ордальон Борисыч, а мы все к тебе! А ты нам шампанею ставь, не будь жомой! Как же можно, такие приятели водой не разольешь, а ты тишком удумал!» Когда Передоновы возвращались из подвинца, солнце заходило, а небо все было в огне и в золоте. Но не нравилось это Передонову. Он бормотал. Наляпали золото кусками, аж отваливается. «Где это видано, чтобы столько тратить?» Слесарятов встретили их за городом с толпою других уличных мальчишек. Бежали и гукали. Передонов дрожал от страха. Варвара ругалась, плевала на мальчишек. Казала им кукиши. Гости и шофера хохотали. Приехали. Вся компания ввалилась к Передоновым с гамом, гвалтом и свистом. Пили шампанское, Потом принялись за водку и сели играть в карты. Пьянствовали всю ночь. Варвара напилась, плясала и ликовала. Ликовал и Передонов. Его таки не подменили. С Варварой гости, как всегда, обращались цинично и неуважительно. Ей казалось это в порядке вещей.